С этой секунды я стал ощущать себя во времени и в пространстве. Комната была полна ветром и прохладным солнцем. По полу шуршала какая-то бумажка, ее потянуло сквозняком через весь коридор в кухню и дальше на дорожку двора, выложенную кирпичом. Бумажка подлетела и коса опустилась и осталась лежать белее на зеленой траве. Я видел угол двора и полосу утреннего неба, на кухне шумел примус. Во дворе соседка звала кур. Радость становилась сильнее с каждым ударом сердца. И когда неподвижно лежать я уже больше не мог, в комнату вошла мама. «Проснулся, вставай скорей», — сказала она. Я одевался, стелил постель, умывался и в самый неподходящий момент замирал и смотрел в пространство. Воображаю, как я выглядел в такой момент, если мама спросила, что с тобой? Я стоял с полотенцем, и вода стекала, смог провалиться мне на грудь. Я не ответил, а мама больше не спрашивала. Она поставила на стол хлеб, масло. Мама, как всегда, торопилась, но мне хотелось поскорее остаться одному. И потом оказалось, что мама сегодня собирается очень медленно. Она зачем-то пошла в свою комнату, потом в кухню, потом опять в комнату. Лицо у нее было озабоченное и, как всегда, в таком состоянии нижняя губа прикрывала верхнюю, и от того, что она не замечала ни меня, ни чудесного утра, а от того, что жизнь ее стояла из одних -за забота, а моей из -за них только радости, я чувствовал себя перед мамой в чем-то виноватым, этот вылюбил ее еще больше. — Зайди ко мне после экзамена, — сказала она, — хорошо. Сердце подпрыгнуло и замерло. А когда мама захлопнула за собой кухонную дверь, забилась, как будто я пробежал сто метровку. Я глотал куски, почти не прожевывая, чай пил стоя, половину выпил, а половину вылил в ведро под муваником. Можно было уходить, но я не ушел. Я подумал, хороший выйд из меня, лейтенант, если я не научусь с собой владеть. Я схватил помойное ведро и стал сбрасывать в него со стола яичную скорлупу хвост хетре диски и попутно смахнул чайную ложку. В наказание я постоял с помойным ведром в руках. Мне хотелось бросить все и бежать, но я стоял. Сережа называл это взять себя за шиворот. Он признавался, что берет себя за шиворот довольно часто. Я с того утра тоже стал прибегать к этому приему, вырабатывая в себе волю и выдержку. Пока я стоял с ведром, во мне спорили двое. Один говорил, брось заниматься ерундой, а другой отвечал, ничего, не сдохнешь, надо учиться управлять собой. Я управлял. Я закрывал окна, осматривая каждый шпингалет по несколько раз, и ругался, закрывая последнее окно, я не выдержал, и так хлопнул рамы, что посыпалось за По-моему, шпингалет не встал на свое место, но я уже не проверял. Я выскочил во двор, и, когда запирал дверь кухню, у меня дрожали от нетерпения руки. По улице я мчался, обгоняя пляжников. Они испуганно странились, как эта тетенька крикнула мне вслед. Долговязый балбес! С тех пор, как меня однажды сравнили с Аполлоном, я был о своей фигуре более высокого мнения, но объяснять это тетенька у меня не было времени. Сашка стоял на углу своего дома. — Читал газету? — спросил он. По его лицу я видел он в полном восторге. Его дело. Я же взял себя за шиворот, как только увидел Сашку. А увидел я его за квартал и подошел к нему совершенно спокойно. Нам поздно приносят газеты. Сегодня курортник совсем не принесут. Моя мама уж на почте. Ручаюсь, в городе не останется ни одной газеты. От твоей мамы всего можно ждать. Читал статью? Читал. Моя мама не упускает газету из рук. — Уверен, что это вот ты от нее не ожидал. Как только принесли газету, и мама увидела мой портрет, она сказала, «Такой сын, как я, может быть, только у нее». Мама читала статью вслух, а я с отцом должны были сидеть на диване и слушать. Быстро шли по улице. Кажется, никогда еще мы не ходили так быстро. Сашка запыхался, не так-то просто говорить на ходу. Напрасно мы торопились». В газетных витринах возле горкома комсомола еще висел вчерашний номер курортника. — Хорошо, ты не читал газеты, — ты слушал, — сказал я, — что написано в статье? — За всю статью ничего не могу сказать. Мама читала только обо мне. Сначала я читала, потом мне понадобилось подсчитать строчки, а тебе написано на пять строчек больше. Мама сказала, — Конечно, ведь его мама член партии. Твой папа не мог вступить в партию, а его мама смогла. «Раз тебя интересуют строчки, — сказал папа, — то посчитай в начале статьи, где сказано о всех». Но мама ответила, что о всех ее не интересует. Ее интересует только о ее ребенке.